г л а в а д в а д ц а т а Проснулся я от настойчивого вибрирующего смартфона. Ладно бы еще от звука, так нет же. Телефон абсолютно непостижимым для меня образом оказался лежащим прямо под ухом, поэтому пробуждение стало неизбежным. п е р в ы й п о с е т и в ш и й меня с просонья мыслью было, что это звонок от Светки. Наверное, все дело было в том, что моя ненаглядная явилась ко мне во сне и всю ночь рассказывала, как жить правильно. Причем мы с ней почему-то пили пиво на грибах у кинотеатра России. А я все удивлялся, понимая, что ни летних зонтиков, именуемых в простонародье «грибы», ни самого кинотеатра уже давным-давно нет и в помине. Самое интересное, что она это делала настолько м у д р е н ы м и словами, что я практически сразу понял, что сплю. И поэтому все происходящее воспринимал как некий сериал, который смотрю на смартфоне. «В моем сне было лето». Рядом самая красивая девушка на свете, а пиво в пол-литровом пластиковом стаканчике такое же прозрачное, как и 20 лет назад в моей юности. Почему бы не позволить этой красоте продлиться подольше, даже если и понимаешь, что происходящее не больше, чем ночная фантазия? «Запомни, Андрей», — то нам учительница говорила Светка, «недоверчиво разглядывая пиво». «Женщинам доверять нельзя, особенно тому, что они обещают». «Так уж и нельзя», — улыбался я, щурясь от ярких лучей солнца. «И почему я действительно оказался в Калининграде в ноябре, а не, допустим, в июле? Надо обязательно прилететь сюда втроем с моей красавицей и Алиской хотя бы на несколько дней. Бродить по городу в обнимку, пить пиво на летних верандах, любоваться старинной архитектурой. Лепота». «Андрей, ты опять меня не слушаешь?» — подернула меня Светка. «Я что, со стенкой разговариваю?» Конечно, нет. п р о д о л ж а я я безмятежно нежиться на солнышке. Разве может стенка быть так прекрасна, как твой избранник? б а л т у н Рассмеялась девушка. А между прочим, я тебе не просто так говорю. Я тебя предупреждаю. Ну о чем ты говоришь? Смотрел я наконец на свою избранницу. Мы с Мироном здесь вдвоем, живем у моего старинного приятеля. Какие могут быть девушки? У нас куча дел, сплошной калейдоскоп. Причем такой, что даже поспать некогда. И в радиусе километра ни одной особо противоположного пола. Пей лучше пиво, ты такого больше нигде не попробуешь. Разбавленное какое-то. Отказалась Светка, отодвигая от себя пластиковый стакан. И то, что рядом с вами нет женщин, не значит, что они в ближайшее время не появятся. Во-первых, пиво не разбавленное, а просто-напросто специфическое. Такого больше нигде нет. Возразил ей я, допивая свой стакан и беря стакан подруги. «Не порти м н е впечатление о воспоминаниях детства. А во-вторых, с каких пор в тебе ревность проснулась, причем настолько сильная, что ты нам свидание в моем сне организовала?» «Вот еще», — ф ы р к н у л Светка, — «делать мне нечего, только ревновать тебя. Ты просто, наверное, очень устал, поэтому не хочешь понять то, о чем я тебе толкую. И не надо пичкать Мирона мосиными настойками. Он вечно хорохорится, но никогда не удосуживается нормально долечить свои болячки». Мне Наташка об этом много раз рассказывала. Поэтому пусть не занимается самолечением, сходит к доктору». Я улыбался, и как китайский болванчик кивал головой, соглашаясь с каждым сказанным словом. С одной стороны, говорить особенно было не о чем, да и, в принципе, давно известно, что спорить с женщиной бесполезно. Нет, не так. И бесполезно, и дорого. «Андрей, ну что ты как маленький?» Светка строго посмотрела на меня своими прекрасными глазами. А в ухе у меня что-то зажужжало. Это точно сон, потому что моя красавица никогда в жизни не будет компостировать мне мозги подобным образом. Манера разговора была очень похожа на кого-то из моих знакомых, но я никак не мог сообразить, на кого именно. Звук в ухе становился все сильнее и навязчивее, а фигура Светки почему-то начинала расплываться и стончаться. Я захотел крикнуть ей, чтобы не уходила, но все. Я проснулся. «Алло!» Хриплым сосноголосом рявкнул я в телефон, едва удержавшись, чтобы не запустить его в стену. «Здравствуйте, Андрей Александрович», — донёсся до меня незнакомый голос. «А где вы находитесь?» Подавив дикое желание ответить что-то нецензурное, я всё-таки разлепил глаза, посмотрел на экран телефона, убедился в том, что номер мне неизвестен, и ответил по-еврейски вопросом на вопрос. «А это кто? Вы, может быть, номером ошиблись?» «Винокуров Андрей Александрович». уточнили в трубке. «Это вы?» «Не исключено», согласился я с невидимым собеседником. «Но моего вопроса это не отменяет». «Меня зовут Иосиф Юрьевич». В трубке раздался какой-то треск, а затем разговор продолжился. «Я прилетел в Калининград с коллегами по поручению господина к р а м е р э т о прекрасно», отозвался я, садясь на диване и прикидывая, сколько сейчас может быть времени. «Получалось, что день близится к полудню». Мы с Мироном решили не ставить никаких будильников и отключились при первой же возможности. Я вообще с трудом дождался своей очереди сходить в душ и пару раз чуть не уснул под теплыми струями воды. Несмотря на то, что все гигиенические процедуры заняли у меня максимум минут 10 храп Мирона был слышен даже через закрытую дверь ванной. В трубке молчали, видимо, ожидая от меня какого-то продолжения. Но мне и сказать-то сейчас было нечего. «Говорите, я вас слушаю», — решил подстегнуть я активность неизвестного мне Иосифа. «Мы в аэропорту», — немного удивлённо ответил мне подручный Крамера. «Я так понимаю, что вы решили нас не встречать. Где и когда мы тогда встретимся?» «Поезжайте в гостиницу», — сладко зевнув, ответил я собеседнику. «Заселитесь и отдохните с дороги. Название и номер комнаты сбросьте сообщением, я подъеду в самое ближайшее время». Пройдя на кухню, я нашел брошенную на стол пачку сигарет и с удовольствием закурил. Не лучшая замена кофе, но хоть какое-то средство для прочистки мозгов. Может, конечно, я занимаюсь самообманом, но после первой затяжки мозг реально начал соображать быстрее. «Мне казалось...» — раздавался тем временем в голове голос подручного Крамера, «что вы наняты для моей охраны и сопровождения. Поэтому мне и удивительно, что решили не встречать нас в о аэропорту». «Ключевое слово в вашей реплике казалось...» Снова зевнул я в трубку. «Меня попросили, именно попросили, а не наняли, проконтролировать, чтобы вас не убили на переговорах по сделке. Делать мне нечего, кроме как охраной заниматься». Иосиф Юрьевич молчал. Возможно, что он не ожидал от меня такого хамства. Но я был твердо убежден, что в общении с такими и и о с я м и и ему подобными точки над «и» расставлять надо сразу. у и о иначе на шею сядут и ножки свесят, а потом еще будут настойчиво убеждать меня, что так изначально и задумывалось. «Хорошо, я вызову трансфер из гостиницы». Подручный Крамер явно был недоволен, но старался сдерживаться. «Мы будем жить в гостинице «Шкиперская». Это рядом с островом Кнайпхоф. Постарайтесь приехать побыстрее, нам необходимо обсудить некоторые вопросы до начала переговоров». «А место встречи уже известно?» Я докурил, потушил окурок в пепельнице и принялся искать на кухне Костяна кофе. К моему удивлению, растворимого приятель не держал. Напротив, в одном из шкафчиков обнаружилась приличная турка, ручная кофемолка и пакет с зернами арабики. м м, -м бразильский. Я вспомнил, как однажды пил кофе, привезенный из Перу. Не знаю, насколько можно было доверять информации на этикетке, но рядом с надписью «Запрещен к вывозу с территории страны» соседствовала надпись о содержании листьев в к о к е Может быть, конечно, м н е перевели неправильно, но факт остался фактом. Бодрил тот напиток на ура. Задумавшись о преимуществах и недостатках различных сортов кофе, я прослушал, что именно в этот момент говорил мне Иосиф Юрьевич. Что-то про контрольный звонок, время которого еще не пришло, поэтому подручный Крамера планирует сделать его из гостиницы. Ну и пусть планирует. При встрече выясним все детали. В конце концов, я ему в слуги не нанимался, чтобы он там о себе не возомнил. Заверив собеседника, что уже начинаю собираться и скоро планирую выходить, я завершил звонок и вздохнул. Лучше бы действительно мне позвонила Светка. Вроде бы всего-навсего три дня не виделись, а кажется, как будто полгода прошло. Вернувшись в Москву, надо будет обязательно спланировать какую-нибудь поездку нам на троих. чтобы и Алиске особо скучно не было, но и у нас с моей красавицей время побыть вдвоем оставалось. Мечты, мечты. Отправив любимые с а м о е т е п л о е с о о б щ е н и е на которые только был способен, я залил кофе холодной водой, поставил на конфорку и громко гаркнул на всю квартиру. «Подъем в погранвойсках! Застава в ружье! Тревожная группа на выход!» «Что ты орешь, как резанный?» Раздался в ответ ленивый голос из комнаты. «Дедушка отдыхает, а значит, салаги должны не шуметь и беречь сон старших товарищей». «Это кто здесь старший?» С деланным возмущением остановился я на пороге. «Я уже заставу принимать собирался, когда ты только конспекты перед госэкзаменами штудировал. Вставай, лежебока! В город наконец-то прилетели подручные крамеры». «Нога болит», — пожаловался Мирон. И ребра не уверен, что все остались целыми после этой ночной прогулки. Поначалу вроде как нормально все было, а сейчас после сна чувствую себя откровенно паршиво. У нас там в заначке ничего из з е л и й н е осталось? Может, не надо? Вспомнились мне нравоучения Светки. Сейчас опять взбодришься ими, а потом в самый неподходящий момент засыпать начнешь. По сравнению с тем, как ты выглядел ночью без сознания, сейчас уже смотришься гораздо лучше». «Это потому, что я в одних трусах», — категорично заявил Мирон, откидывая одеяло. «Сам бывает, теряю сознание, проходя мимо зеркала. Даже не верится, что я настолько прекрасен. Чего ты лясы точишь? Кофе убежит!» Пока мой напарник плескался в ванной, я успел сварганить несколько бутербродов, разлить черный, как смоль, бодрящий напиток по небольшим чашкам. Конечно, сначала, наверное, лучше бы умыться сходить, но не горит. Тем более, что мое состояние гораздо лучше, чем у напарника. Тело еще болело, но я уже точно знал, что никаких открытых ран на нем не осталось. Максимум бледные участки кожи в тех местах, откуда еще недавно лилась кровь. Это Лене о с Мироном потребуется гораздо больше времени, а может быть и помощь врачей, чтобы они окончательно забыли о встрече с хозяином усадьбы и его слугами-недоросликами. Может быть, поэтому Волченков и отказался от предложенных зелий. «Завидует, что не может так быстро лечиться, как это делаем мы, оборотни?» – предположил я, но тут же рассмеялся от таких мыслей. При всех тараканах безопасника, которые, несомненно, периодически устраивали в его голове военные парады с демонстрацией тяжелой техники, Толченков был явно выше таких мелочей, как зависть. Тем более из-за того, что нечисть регенерирует быстрее, чем это делает человек. «Но то, что наш новый знакомый мужчина вполне себе любопытный, это правда». И Эдик не зря опасался, что наше общение может быть сопряжено с некоторыми трудностями. Иногда ощущение, что идешь по минному полю, потому что в какой момент взорвется Волченков, неизвестно. Кстати, что-то господин полковник никак себя не проявляет. Занят? Или мы пока никак не отклоняемся от заданного им самим маршрута? Я задумался, стоит или не стоит позвонить Эдику, сообщить, что подручные крамеры прибыли в Калининград. Но вышедший из ванны Мирон заставил отложить решение этого вопроса на попозже. Мой напарник был в одних трусах, так что я мог сейчас в полной мере оценить последствия ночной драки. Множество мелких царапин на груди и животе, фиолетовый синяк в районе одного из ребер и пожеванная нога явно не добавляли Мирону настроения. Прихрамывая, он прошлепал босыми ногами на кухню и сразу же цапнул с тарелки один из бутербродов. «Что ты на меня смотришь такими жалобными глазами?» Пробубнил он, пережевывая хлеб с ветчиной. «Гони настойку какую-нибудь, н о г а н о е т спасу нет». «Слушай, может быть, стоит все-таки врачу показаться?» Аккуратно спросил я. «Рентген там сделать или МРТ?» «Андрей, какому врачу?» Удивленно посмотрел на меня Мирон с шумным хлюпанием втягивая в себя горячий кофе. «И что я ему объяснять буду о причинах травм?» «Меня грызли бойцовые собаки?» А я мужественно терпел, потому что мне было интересно, отгрызут они мне ногу или нет. Не говори глупости. От одного пузырька, какого-нибудь общеукрепляющего зелья, мне хуже не станет. Понимаешь, мне сон приснился. Почему-то при этих словах мне стало стыдно. Сам понимал, что несу чушь, но моя любимая во сне была так убедительна. И Светка предупреждала меня, что ты можешь переборщить с зельями, и это плохо отразится на твоем здоровье. — Ну так это она тебя предупреждала. Взял еще один бутерброд Мирона и широко мне улыбнулся. — Моя Натаха мне ничего такого не говорила, хотя тоже всю ночь снилась. И он мечтательно улыбнулся, так что сразу стало понятно, чему были посвящены его сны. В общем, на этом, собственно, спор и закончился. Мирон отобрал у меня рюкзак, выпил одну из бутылочек, и мы отправились в магазин. Наша одежда после ночных приключений пришла в абсолютную негодность. В ней было нельзя не то, что на деловую встречу отправляться, а даже просто разгуливать по улицам. Первый попавшийся полицейский наряд счел бы своим долгом тормознуть нас и поинтересоваться, откуда и куда мы такие красивые направляемся. Поэтому подозрительные взгляды продавщицы не показались мне чем-то удивительным, тем более что, увидев нашу платежеспособность, она немедленно подобрела». Так мы и стали обладателями новых джинсов, футболок и курток. Я бы, конечно, с удовольствием прикупила кроссовки, но в этом магазине их не было. А немедленной замены обувь не т р е б о в а л Решив, что если выпадет возможность, то мы вполне успеем купить желаемое где-нибудь в центре города, я вызвал такси, и мы покатили в рыбную деревню. Конечно же, это была никакая не деревня, а просто несколько строений, забабаханных под старину рядом с островом Кнайпхоф. Кстати, интересно, многим ли современным жителям известно это название? Как правило, этот остров все называют могилой Канта, причем, наверное, с того самого момента, как Кёнигсберг стал Калининградом. По крайней мере, многие мои знакомые очень удивляются, когда видят фотографии старой застройки. Плотная застройка позволяла проживать на крайне ограниченной площади большому количеству людей, хотя по острову даже курсировали трамваи. Если бы не англичане, которые как раз освоили производство и применение напалмовых бомб, то, возможно, мы бы могли любоваться старой архитектурой и в наши дни. Как бы там ни было, могила Канта сегодня — это огромный парк, единственным зданием которого является кафедральный собор, сбоку от которого и притулился тот самый склеп с останками великого философа. Поэтому в начале 21 века на другой стороне реки Приголя и появился историко-этнографический комплекс. Мнения об этом месте у всех разные. Кто-то скептически кривит губы и говорит, что за версту несет новоделом. Другие начинают искать несоответствия во внешнем виде построенного и е д и н н о г о на фотографиях, но лично мне все нравится. И я точно знаю, что мое мнение разделяют многие. Комплекс украсил набережную, тем более что не превратился в очередной бездумный торговый центр, а вместил в себя деловой центр, гостиницу и даже парочку музеев. По крайней мере, на Мирон это сооружение произвело самое благоприятное впечатление. Он уважительно п о д ц о к а л языком, когда мы вылезли из такси и, не переставая оглядываться по сторонам, сказал «Вот теперь я начинаю видеть красоты города, о которых ты рассказывал». А то какие-то гаражи, стройки. Здесь явно повеселее. Увидев магазин, торгующий сувенирами из янтаря и серебра, мой напарник решительно направился к двери. Моя чудо-вилка куда-то потерялась, — пояснил он мне свою активность. А места у вас здесь, как я погляжу, опасные. Спорить с ним было бесполезно, поэтому я вздохнул и потянул из кармана сигареты. Покурю пока, — сообщил я другу. Думаю, что очередной столовый прибор ты и без меня выбрать сумеешь. Проводив Миронов взглядом, я закурил и с наслаждением, выпустив дым изо рта, набрал номер недавно звонившего мне Иосифа Юрьевича. Между прочим, сообщение с номером комнаты до сих пор не пришло, поэтому я собирался сообщить о том, что мы с другом оказались более организованными и уже приехали. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Совсем замечательно. Сел телефон. Как-то не очень похоже на подручного Крамера. По крайней мере, при недавнем телефонном разговоре он произвел впечатление более аккуратного человека. Приоткрыв дверь в магазин, я крикнул напарнику. «Мирон, ветер холодный. Я пойду в гостиницу. Выясню, где наши друзья поселились». Увлеченно обсуждавший что-то с пожилым мужчиной напарник только махнул мне рукой и никак не прокомментировал мои слова. Я улыбнулся про себя и неторопливо зашагал ко входу в отель. Очаровательная девушка за стойкой рецепции улыбнулась мне и буквально пропела навстречу. «Доброе утро! Рады приветствовать вас в нашей гостинице. Чем могу помочь?» «И вам здравствуйте!» — в ответ улыбнулся и администраторши. «К вам только что должны были заселиться мои друзья. Вы не подскажете, какой именно номер, а то почему-то их телефон не отвечает». По лицу девушки пробежала тень, и она испуганно глянула мне за спину. «Неужели Иосиф Юрьевич оказался таким страшным? Или все дело в этой женщине с окровавленным ножом в руке?»